Сулейман сидел под золотым чадыром. Щит, булава, лук и стрелы лежали у его ног, как символ могущества. Вельможи полукругом стояли с одной стороны, Рустем впереди. С другой стороны стояли имамы во главе с великим муфтием Абусуудом. Молодой Сальм почтительно пропустил вперед старого солидного Герберштейна, Тот опустился на колени перед султаном, нагибался, чтобы поцеловать золотую полу кафтана-падишаха, но не мог никак дотянуться. Скосил налитые кровью глаза на толпу вельмож, уставился широкой своей седой бородой на урустема, прокряхтел. «Да помоги же ради Бога!» Султан, понимавший по-славянски, еле заметно улыбнулся, наклонился над послом. и протянул ему для поцелуя руку. Герберштейн, кичившийся тем, что все его посольства были успешными, самодовольно подумал, что и на этот раз он выйдет победителем, хотя еще никому это не удавалось с упрямым турком. Двенадцать слуг на увитых позолоченными гирляндами носилках поднесли султану большие часы, изготовленные по чертежам самого покойного императора Максимилиана. Ученый-мастер показал, как нужно заводить часы и следить за механизмом. Об этом же говорилось и в книжечке, приложенной к подарку. Часы указывали время, дни, месяцы и движение небесных тел. Подарок был в самом деле редкостный и ценный, но все же не стоивший всей Венгрии, которую взялись выторговывать у султана послы, обещая выплачивать ежегодную дань в сто тысяч дукатов. Сулейман подозвал Рустема, велел ему. — Скажи им, что если пришли только для этого, пускай идут прочь. Они уйдут — прогони. «Ты ведь славянин!» — стыдился бы, попытался пристыдить Герберштейн Рустема, когда тот, добавляя еще кое-что от себя, передал послам веление подишах. «Ты тоже славянин, а кому служишь?» — огрызнулся Рустем. «Оба мы изменники, только ты изменяешь за плату, а я за грехи свои, потому что я не просто визирь и сироскер, а дамат, царский зять». Сам, не ведая об этом, Рустем почти повторял слова султан Шосеки, сказанные когда-то австрийскому послу Ласкому. А может, рассказал ему об этом разговоре сам Ласки, которого Султан вез с собой до самой буды, и только оттуда старого измученного больного отпустил умирать в родной краков, проявив неожиданное милосердие. Никто не смог объяснить этот поступок султана, тем более, что французский король добивался выдачи коварного посланника для расправы. Только Рустем Паша знал, почему сулейман так размягчился душой. Ночью после того, как изгнаны были австрийские послы, гонец привез из Стамбула два письма: одно от султанши, другое от ее старшего сына. Мехмеда. Мехмед. Уже с малых лет его влекло на широкие просторы. Он в триумфальной золотой колеснице или на черном коне, а конь весь в золоте и рубинах. Барабаны бьют «там-там-там», гигантское голубое небо «там-та-там». Та, там. И непостижимые горные вершины В причистых снегах. Тум-тум-тум. По дикой пустыне Тысячи всадников, тысячи верблюдов, Черные слоны в золотых попонах. Трум-трум-трум. Мраморный дворец, Красный мрамор на краю пустыни, журчание воды, Гибкие адалиски там-та-та. -та. От своего воспитателя, Занудного Шемси-Эфенди, Отмахнулся, как только вылетел на волю из клетки Гарема, из заворот Топкапы и переехал в Идирни, где был всевластным Вали, наместником самого султана. Султану Сулейману повезло от рождения.